От имени официального меньшевизма выступал Церетели, за которым шло несомненное большинство дореволюционные патриоты без труда объединились с патриотами февральского призыва. У Плеханова была однако своя группа, совершенно шовинистическая, стоявшая вне партии и даже вне совета. У фракции Мартова не покидавшей общей партии не было своей газеты, как где было и своей политики. Как всегда, во время больших исторических событий Мартов безнадёжно растерялся и повис в воздухе. В 1917 году, как и в 1905, революции почти не заметила этого выдающегося человека. Председателем Петроградского совета Из-за темы Центрального исполнительного комитета почти автоматически оказался председатель меньшевистской фракции в Думе Чхидзе. В свои обязанности он стремился вкладывать весь запас своей добросовестности, прикрывая постоянную неуверенность в себе незамысловатой шутливостью. На нём лежала неизгладимой печать его провинции. Горная Грузия, страна солнца, виноградников, крестьян и мелких дворян с небольшим процентом рабочих, выдвинула широкий слой левой интеллигенции, гибкой, темпераментной, но в подавляющем большинстве своём не поднимавшейся над мелкобуржуазным горизонтом. В все 4 Думы Грузия посылала депутатами меньшевиков. И во всех четырёх фракциях её депутаты играли роль лидеров. Страница 233. Грузия стала жирондой русской революции. Если жирондисты XVIII века одниали в федерализме, то жирондисты Грузии, начав с защиты единой и неделимой России, закончили сепаратизмом. Наиболее выдающейся фигурой выдвинутой грузинской жеронды являлся несомненно бывший депутат Второй Думы Церетели, который немедленно по прибытии из ссылки возглавил не только меньшевиков, но и всё тогдашнее советское большинство. Не теоретик, даже не журналист, но выдающийся оратор, Церетели был и оставался радикалом, южно-французского типа. В условиях парламентской рутины он чувствовал бы себя как рыба в воде. Но он родился в революционную эпоху и отравил себя в юности дозой марксизма. Во всяком случае, из всех меньшевиков он проявил в событиях революции наибольший размах стремления сводить концы с концами. Именно поэтому Он больше других содействовал крушению Севальского режима. Чайитзе всецело подчинялся Церетели, хотя моментами и пугался его доктринерской прямолинейности, сближавшейся к вчерашнего революционера Катаржанина с консервативными представителями буржуазии. Меньшевик Скобелев, обязанный свежей популярностью своему положению депутата последней Думы, производил и не только вследствие своей внешней молодожавости в впечатлении студента играющего на домашней сцене роль государственного человека. Скобелев специализировался на тушении эксцессов, устранении местных конфликтов и вообще практическом замазывании щелей двоевластия. Пока он в злополучной роли министра труда не был включён в майское коалиционное правительство. Влиятельнейшей фигурой среди меньшевиков был Дан, старый работник партии, считавшийся всегда второй фигурой после Мартова. Если меньшевизм вообще впитал в кровь и плоть нравы и дух немецкой социал-демократии эпохи упадка, то Дан прямо таки казался членом немецкого партийного правления Эбертом меньшего масштаба. Немецкий Дан с успехом провёл через год в Германии ту политику, которая в России не удалась русскому Эдету.